14.03.00 Гнилой Бор оказался небольшим захолустным поселением, которое служило пунктом сбора и базой для только-только осваивающихся в игре новичков. Десяток гостиниц и постоялых дворов, полдюжины лавок, казармы, гарнизона, дома немногочисленных местных жителей, бордель, ратуша, да башня, власти. Больше в городке ничего особо и не было. Сразу я к светлым не пошел. Сначала залез в системное меню. Трехрукий Гор зашелся окончательно и сообщил, что меня занесут в черный список его клана, но я и заблокировал все входящие сообщения от этого адресата, а заодно накатал жалобу в службу поддержки. «Больше, чем игра», — гласил рекламный слоган «Башен власти». А вот модераторы культивировали диаметрально противоположную точку зрения. «Это всего лишь игра», — полагали они, — Из-за нецензурную брань и угрозы в личной переписке и на форумах игрокам могло грозить определенное поражение в правах. Так почему бы и не сделать гадость слишком уж обидчивому шаману? Враг? Он и есть враг. В борьбе с врагами любые средства хороши. А не надо было подставляться. Отписавшись модератором, я выбрался на дорогу и зашагал городским воротам. Мимо проскакал отряд кавалеристов, на меня латники не обратили никакого внимания. «Да я и не один», — спешил укрыться от надвигающейся ночи за стенами гнилого бора. С болот выходили и другие игроки. Кто по уши в грязи и нагруженный шкурами обитавших в топях амфибий, кто просто грязный и перепачканный кровью. Охота выдалась удачной, далеко не у всех. Подъехал и еще один обоз. Выбравшихся из него новичков мигом взяли в оборот вербовщики, игроки и нанятые ими компьютерные персонажи. «Принимаем в клан! Лучшее оружие!» «Вкладываешь сотню, через неделю получаешь тысячу!» «Дешевые зелья!» «Даю в долг!» «Прокачка! Охота на разбойников!» «Поиск сокровищ! Берем всех!» Тут же у ворот игроки активно перепродавали друг другу ставшие ненужными вещи. Я быстро протолкнулся через них и двинулся прямиком к башне власти. Прежде со столь близкого расстояния мне лицезреть обиталище светлых сущностей не доводилось». Строение казалось устремленным к небу столбом белоснежного сияния. В сгустившемся сумраке это зрелище смотрелось особо впечатляюще, и вместе с тем в искрящемся свете проглядывала материальная основа и выделялись арочные окна. а Овенчало строение вычурная корона-парапета. Я стряхнул оцепенение, вызвал интерфейс пространственных порталов и поджал губы. Да... Переход в столицу темной стороны был отсюда дешевле на тысячу монет. Но даже так нужную сумму мне набрать было не под силу. Правда, не недоставало лишь нескольких сотен, и ситуацию вполне мог исправить поход по лавкам. Все же, какими-никакими, трофеями обзавестись успел. С обреченным вздохом я отправился к местным торговцам. С былом все итаганы и луки нагов, продал кольца и прочие безделушки — Но денег все равно не хватило, и пришлось, скрипя сердце, избавиться от резного жезла трехрукого Го. Магический инструмент потянул на четыре сотни, а в столице за него точно дали бы в два раза больше. Увы, деваться было некуда. Дорога ложка к обеду и все такое прочее. Я вернулся в башни власти, выбрал самую близкую клавке господина Ллойда точку перехода и активировал портал, будто во тьму рухнул. Да, я и рухнул. Весь мир заполонила непроглядная чернота, и лишь одно ее пятно показалось темнее прочей нереальности. «Ах ты!» — до меня дотянулся ангел тьмы. «Давно не виделись», — недобро прошипел он, и почудилось, будто когтистая лапа обхватила голову, намереваясь раздавить ее, словно гнилой орех. «Ну-ну», но -ну», возмутился я, — «полегче, любезный». «Полегче», — опешил ангел. «После того, как ты прикончил два десятка лучших колдунов моего клана... «Этот клан! Чей надо клан?» — возразил я. «Оставьте уважаемые дела игроков игрокам!» Существо рассмеялось, отодвинулось и окончательно проявилось из мрака. «Осмелел, значит!» «Ну так я теперь живой? Могу и в службу поддержки жалобу накатать?» Было непонятно, осведомлен ли собеседник о цели моего возвращения в игру, поэтому сходу угрожать связями в администрации показалось мне не слишком разумным. Приберегу этот козырь на будущее, если уж совсем припрёт. Ангел тьмы покачал головой. На редкость адаптивная психика. Игру с реальностью не путает, хотя казалось бы. Что-то в этом заявлении неприятно царапнула память, но ухватить мелькнувшее и тут же пропавшее воспоминание не удалось. Непроницаемо чёрные глаза сфокусировались на мне, и ангел ядовито заметил. Впрочем, всё верно. «Игроки сами позаботятся о тебе. Игра не будет простой». «Чего это?» — напрягся я. «А как иначе?» — развел руками собеседник. «Плюнул в лицо ищадьем тьмы. Теперь держи ответ. Людям из черного списка клана живется не сладко. И это личное дело игроков. Администрация тут не поможет». «Что вы загады такие? Сами ведь грохнуть хотели». — Не понимаю, о чем ты говоришь, — оскалился ангел тьмы. — Ты ударил первым. Впрочем, еще есть возможность все поправить. Разговор принимал неприятный оборот. Но сколько я не пытался пошевелиться, не смог. Заполонивший все и вся мрак держал крепко. Скроенное из самой тьмы существо не дождалось от меня никакой реакции и перешло к делу. — Предлагаю сделку. — Ха! — рассмеялся я. Всякий раз после такой сделки меня пытались кинуть и убить. Очень надо. — А что тебе еще остается? — делано удивился ангел тьмы. — Хочешь жить с мишенью на спине и погибать по нескольку раз на дню? — Ведь именно это тебя и ждет. Именно это и ничто другое. Поверь, достаточно будет просто объявить награду за твою голову, чтобы превратить игру в ад. Но если вступишь в клан и окажешься полезным... Я лишь покачал головой и отрезал. «Никаких сделок! Только не с вами!» «А с кем же?» — полюбопытствовал ангел тьмы и указал когтистым пальцем на мою щеку. «Со светлыми, которые пометили тебя. Чего, к слову, они хотели?» «Не они, она!» — поправил я собеседника и неопределенно пожал плечами. «Да так!» — говорили разговоры, предлагали предложения. Единственным предложением белой колдуньи стало требование выметаться из игры. Но мне показалось неразумным открывать свои карты. Очень уж сгусток мрака разнервничался, получив отказ. «Зазывало к себе», — предположил он. «К сынам света? Надеюсь, ты не согласился?» «Не согласился», — уверил я ангела и с ехидной улыбкой добавил. «Пока. Просто еще не разобрался, зачем вам всем понадобился. Не сошелся же на мне клином белый свет». Собеседник повертел рукой, полюбовался матовым отливом когтей, затем сказал. «В самое ближайшее время ты станешь медийным персонажем. Несколько месяцев непрерывного нахождения в игре — это не шутка. Для клана это станет хорошей рекламой. Освещение в СМИ и сарафанное радио дорогого стоит». «Насколько дорого?» — тут же поинтересовался я. Ангел тьмы начал загибать пальцы. «Исключение из черного списка. Покровительство». Помощь в прокачке, доступ в оружейную клана. Он посмотрел на меня и оскалился. Мало? Тогда еще обучение по специальности. И все это за одно только вхождение в клан. Сыр в мышеловке пах слишком уж замечательно, и я ответил предельно уклончиво. Подумаю. Ответ не пришелся сотканному из мрака существу по душе. Он вновь подался вперед и спросил. Что, посулили светлые? Да какая разница? Они обманут. Ищадие тьмы тоже не подарок, — нахмурился я. Запустили в царство мертвых и следом отправили убийц. Чудо многие унес. Самодеятельность, — проворчал ангел тьмы, — такого больше не повторится. Подумаю. Да что тут думать? Есть о чем. Мрак заклубился и пришел в движение, но повелитель здешних мест тут же взял себя в руки и хмыкнул. «Тогда предлагаю другое. Ты даешь слово не заключать никаких сделок со светлыми, а я взамен». Он посмотрел на меня и спросил. «Чего ты хочешь взамен?» Я не колебался ни мгновения. Исключение из черного. Договорить мне ангел тьмы не дал и перебил решительным взмахом руки. «Нет. После той бойни я не смогу убедить подопечных проявить к тебе снисхождение без достаточных на то оснований. Проси что-нибудь другое». Ангел тьмы не собирался лишаться кнута, и пришлось порыться в предлагаемых им пряниках. Светлые к себе в любом случае не звали, поэтому я цену набивать не стал и спросил. «Скрытности обучить сможете?» «Вступай в клан, там найдутся учителя». Я помотал головой и напомнил. «В прошлый раз вы сделали меня подмастерьем школы «Танец тьмы». У тебя не слишком хорошо развито уклонение». «Это такая уж проблема?» Ангел тьмы задумался... потом чему-то ухмыльнулся и протянул когтистую лапищу. «Да нет. Сделка?» «Сделка», — ответил я, согласием, хохоча в душе над облапошенным покровителем ища тьмы. Обманули дурака на четыре кулака. Сам себе напридумывал не весь что и обучение подарил. Мы обговорили условия и скрепили соглашение рукопожатием, и тут же пальцы прошли через ладонь ангела, мрак развеялся и перестал удерживать меня. Я рухнул на брусчатку, попытался встать и охнул от пронзившей все тело боли. Вырвавшаяся следом чернота окутала голову мушиным роем, а после втянулась в нее, наделив знаниями острой болью в затылке и мучительной ломотой в суставах и мышцах. — Ух ты! — присвистнул оказавшийся рядом игрок. — Ты где такое четкое проклятие словил? — Проклятие? Я тряхнул головой, кое-как поднялся и, пошатываясь, заковылял прочь. Да что ж меня так мотает-то? Какую дрянь ангел тьмы мне в голову запихнул? Сакральный дар тьмы. Получен статус ученик школы Танец Тьмы. Внимание! Текущий уровень уклонения недостаточен для получения статуса ученик школы Танец Тьмы. Штраф 10% здоровья. Получен статус подмастерья школы Танец Тьмы. Внимание! Текущий уровень уклонения недостаточен для получения статуса подмастерья школы Танец Тьмы. Штраф — 10% здоровья. Сволочь. Так вот, чего так скалился ангел тьмы, заключая сделку. Этот выродок все знал наперед и даже не подумал предупредить о последствиях. Впрочем, сам хорош. Понимал же, чем чреваты договоры с тьмой. В итоге выгоды никакой не получил. Только 20% здоровья псу под хвост отправились. Зараза. Я потряс головой, выругался и свернул в темный проход между домами. Вышел через него к набережной, перешел по мосту через протоку на соседний остров и углубился в квартал, где и располагалась лавка господина Ллойда. Со всех сторон выросли стены особняков, сдвинулись и закрыли небо до узенькой полоски, крытые черепицами крыши. Заплелись впутанные лабиринты темной улочки, но даже так на перекрестках и небольших площадях взгляд неизменно натыкался на взмывавшую вверх немыслимым обелиском башню тьмы. В мою бытность мертвецом я ничего подобного никогда не замечал, а теперь мрачная громада давила буквально физически. По коже, так и бегали мурашки, и отнюдь не из-за холодного дуновения сквозняков, скорее ощущалось дыхание преисподней. Стольник, кстати, приключившийся скачок, чувствительность нисколько не порадовал, и клавки демонического алхимика и я подошел уже на взводе. Вид башни тьмы меня откровенным образом нервировал. Хотелось поскорее укрыться от нее, забиться в какой-нибудь глухой угол и перевести дух. Я спешно прошел через тенистый дворик, взбежал на крыльцо, вывеска над которым гласила «оружие, доспехи, амулеты, скупка и продажа» и распахнул массивную дверь. За прилавком, как и обычно, стоял Ульрих. При моем появлении он приподнялся со стула и спросил, «Чем могу служить?» «Старик у себя?» — поинтересовался я. Улерих недоуменно склонил голову набок и присмотрелся ко мне, куда внимательнее прежнего. «Вы?» — неуверенно протянул он. «Доу», — сказал я. «Джон Доу». Приказчик забарабанил пальцами по столешнице, в его электронных мозгах никак не могли соединиться в единое целое мрачная фигура в глухой маске на лице, и вот это недоразумение двадцатого уровня. Улерих явственно колебался, и уж не знаю, чем бы закончилось дело, но тут распахнулась дверь внутренних помещений, и, выглянувший из нее господин Уллойд, раздраженно прикрикнул. «Да ради всего святого! Джон, заходи уже!» Улерих часто-часто заморгал и опустился на стул. «Давно не виделись, господин Доу», — сказал он, сумев, наконец, стряхнуть оцепенение. Я ободряюще улыбнулся приказчику и проследовал за алхимиком в его коморку-лабораторию. Обстановка в ней, за прошедшие с момента последнего визита сюда время, нисколько не изменилась. Все те же ящики, рабочие стол и книжные шкафы. Сам алхимик тоже остался прежним. Седые волосы были зачесаны назад и открывали короткие рожки на лбу. Кожа, казалась слегка голубоватой, глаза, как и прежде, светились янтарным огнем. «Изабелла предупредила?» — спросил я, усаживаясь напротив хозяина. Господин Лойд кивнул. «А на ну, Джон, чего пришел?» «Я невольно замялся. И в самом деле отчего?» С тем же успехом мог бы и с Улирихом насчет амулета из пещеры Огров переговорить, а остальные трофеи сбыл уже. Правда, оставалась кость. Затянувшееся молчание подтолкнуло демонического алхимика к неверным выводам, и он предупредил. «Извини, но посвящать события последних шести месяцев не буду. не Недосуг». Я выставил перед собой руки и уверил хозяина. И в мыслях не было. А после выложил на стол осколок бедренной кости, Помнится, вы всякими такими вещичками интересовались. Господин Лойд покрутил мой трофей в руках и ухмыльнулся. Астрологи объявили месяц огра альбиноса. Количество охотников на огров устроилось. Барахло? Расстроился я. Ну почему же? пожал плечами алхимик. Вполне себе ходовой товар. Просто ширпотреб. Ничего интересного лично для меня. Сколько? Дам тысячу. Я не стал торговаться и достал медный амулет с сорочей головой. А насчет этого что скажете? Распознайте в счет платы за кость. Господин Лойд хмыкнул и забрал у меня изделие, поскреб его коготком и задумчиво пробормотал. Бронза. После он капнул на амулет каким-то реагентом, принюхался к белесому дымку и достал зачарованную лупу. Очень интересно, — покрутил он носом, — хотя... Дорогая вещица... Обрадовался я и едва успел перехватить брошенный мне обратно талисман. «Спер у кого-то?» — вопросом на вопрос ответил алхимик. «Если я жулик, то сразу спер. Мог еще с трупа игрока снять», — заявил господин Лойд. «Не по уровню тебе такие вещички находить. Игровая механика не пропустит. Был бы ты еще орг, Я усмехнулся. «То есть огра альбиноса мне по уровню завалить?» «А ведь и верно. Кого-то подрядил в прокачке помочь». сообразил алхимик и прищелкнул пальцами. «Хоора нанял». «Тогда понятно. С ним могла случайная генерация пройти». «Именно», — подтвердил я и присмотрелся к своей находке. «Бронзовая длань ярости. Комплект великого воителя хаоса. Один из семнадцати. Урон плюс пять процентов. Длительность боевого транса плюс пять процентов. Заклинания во время боевого транса увеличиваются на один уровень. Ограничение «Орки». Последователи хаоса. Я недоуменно хмыкнул. «Неужели такая редкая вещь?» Господин Лойд пожал плечами. «Этот комплект из последнего обновления в собранном виде его на продажу еще не выставляли, но по косвенным признакам полный набор закроет потребности уровня до девяностого. Закинуть на аукцион? И сколько по деньгам выйдет?» — уточнил я. «Полторы тысячи, самое большее. Две, но очень нескоро». «Для себя брать не буду. Не интересует». Я вернул амулет в инвентарь и покачал головой. «Тогда по времени. «А вот что меня интересует», — задумчиво проговорил демонический алхимик. «Так это череп костяного дракона». Слова собеседника заставили опуститься обратно на стул. и откинулся на спинку и спросил. «Так зачем же дело стало?» «Не такой это редкий зверь». «Редкий, редкий», — уверил меня господин Лойд. Всякий дракон не подойдет. Хорошо заплатят только за уникальный экземпляр. Направление, которое принял разговор, заставило меня неуютно поежиться, но я не стал ссылаться на вдруг возникшие дела и попросил. А подробней? Башня Тлена, — сказал алхимик. Все дело в башне Тлена. Удивительное дело, но царство мертвых до сих пор так и не покорилось захватчикам. Ищадие тьмы контролировали большую часть, а вот башню захватить так и не смогли. Тот памятный штурм с моим участием был отнюдь не последней попыткой одолеть местного владыку, и ничем хорошим не закончился ни один из них. Другие кланы наседали, создавались коалиции и союзы, и в конце концов исчадием пришлось открыть доступ к башне всем желающим. Это был воистину мудрый поступок. Лучшие из лучших погибали в башне, владыка Тлена перемалывал их и пожирал опыт, а доспехи, оружие и амулеты буквально усеивали пол неприступной твердыни. Дошло до того, что игроки начали писать петиции с требованием разъяснить сложившееся положение вещей и обвинять разработчиков в мошенничестве. Тогда и появилось официальное подтверждение слухам, что покорить мертвого владыку можно лишь с помощью черепов всех имеющихся в игре на текущий момент костяных драконов. Только вот загостка Ни один из таковых ритуалов успехом не увенчался. «Уникальный череп, не найденный до сих пор, легко потянет на полтора миллиона. Возможно, даже больше», — уверил меня демонический алхимик. «Я в уме перевел игровую валюту в реальные деньги», И мысленно присвистнул. Сумма выходила изрядная, но виду я не подал и спросил. «И что мне с того?» «У одного мертвеца была сделка с исчадьями», — проявил изрядную осведомленность господин Ллойд. «Он должен был обессилить владыку Тлена, но в результате появился костяной дракон, который пожирал души лучших заклинателей клана. Все уверены, что это была контратака хозяина тех мест, но кое-кто...» Докопался до истины. Я нервно сглотнул. И в чем она заключается? Владыка Тлена ничего не делал. Дракона призвал тот самый мертвец. Джон Доу, ты. Какие ваши... Хотел было ответить я известной киноцитатой, дабы хоть как-то снять напряжение, но перехватил острый взгляд алхимика и осекся. Ищадие... «Не дадут тебе спокойно играть, Джон», — покачал он головой. «Не из мести, просто они точно знают, кто именно призвал костяного дракона, а им без него никак не обойтись. Тот череп, единственный, которого нет в их коллекции, это ключ к башне тлена, так или иначе ищаде заставят тебя призвать дракона и не заплатят при этом ни цента. А я дам хорошие деньги, себе возьму только комиссию». Я покачал головой. Сумму алхимик и в самом деле озвучил изрядную. Искушение было велико, только вот я не призывал костяного дракона. Я стал им сам. И вновь обернуться мертвой тварью мог лишь заполучив зачарованный череп, поскольку весь мой опыт стоуровневого мертвеца заархивирован именно в том куске волшебного камня. Более того, если воспользуюсь черепом и скакну сразу на сотый уровень, то нарушу условия соглашения. Возможно, мне и заплатят за уровни, набранные по правилам, а, возможно, не дадут ничего. В этом вопросе ясности не было, такие мелочи я оставил на откуп адвокату, и сейчас об этом откровенно жалел. С другой стороны, если наплевать на соглашение, стать костяным драконом и позволить себя убить, а череп продать, выручить получится, пусть и меньше обещанного, зато сразу». Не придется торчать долгие месяцы в игре, выцарапывая из виртуальной реальности очки опыта. Впрочем, о чем я? Черепа больше нет. Чертов гард и здесь подложил свинью. Кто знает, куда мой заклятый враг запрятал артефакт. Сам он теперь об этом точно не расскажет. Господин Ллойд подался вперед и спросил. Так что, интересует? Я уже не мертвец и не могу призвать даже зомби, ответил я более-менее честно. Но если вдруг ко мне в руки попадет череп костяного дракона, я знаю, кому его принести». Демонический алхимик кивнул, но было видно, что мой ответ его нисколько не воодушевил. Он указал когтистым пальцем на дверь и сказал, «Приходи, когда перестанешь валять дурака. Помогу, чем смогу». Я кивнул и покинул лабораторию. Получил у приказчика причитающиеся мне девятьсот пятьдесят монет и поспешил к старому стрелку. «Есть! Я жутко хотел есть!» Да и от кружки пива тоже не отказался бы. Все остальное подождет».